Андерс. К стенам Андерс подошел один. Ему даже лошади не дали. Шип решил, что нельзя впустую терять животное, если чистокровные решат утыкать Андерса стрелами. По крайней мере, так он сказал в открытую. Андерс подозревал, что на самом деле мотивы Шипа намного сложнее, и он хотел, чтобы пьяница долго шел между осадными линиями и хоть немного протрезвел. Андерс вытащил свою фляжку из потайного кармана выцветшего зелёного костюма и глотнул вкусного виски. Чтобы разлучить Андерса с алкоголем, потребовалось бы не меньше, чем чтобы разлучить шепа с острыми предметами. Люди на стенах казались очень маленькими, но это потому, решил Андерс, что находились они довольно далеко. Он остановился в добрых двадцати шагах перед рвом и стал ждать. Запах мёртвых и умирающих крестьян на кольях перед рвом был ужасающим, и Андерс изо всех сил старался игнорировать как его, так и умоляющий взгляд одного цеплявшегося за жизнь крестьянина. Мост к воротам не поднимался, но Андерс не собирался рисковать, ступив на него без разрешения. Он поставил белую фляжку в грязь. Проклятая штука встала по меньшей мере с третьей попытки, а потом подождал ещё. Ждал Андерс довольно долго. а потом решил, что город и его обитатели не собираются делать первый шаг. «Я пришел на переговоры с Найлзом Брэковичем, с моим отцом, лордом Брэковичем, тот, который с жуткими глазами, никогда не моргает. Это довольно страшно, вы наверняка заметили», – прокричал Андерс, чтобы они точно его услышали. Никакого ответа не последовало, только на стене сместилось несколько копий и донёсся звук натягиваемой тетивы. Затем раздался «пам» и в шаге справа от Андерса в грязь вонзилась стрела. «Напрасно стрелу потратил», — сказал громкий и грубый голос, который мог принадлежать только его брату Фрэнсису. «Хорошо, что у нас тут ещё миллион таких есть». Андерс глотнул. Он искренне надеялся, что Фрэнсису дан приказ не убивать его. Поскольку младший братец часто выражал желание убить Андерса, а сейчас для этого настал лучший момент в его жизни. «Я здесь от лица Леди Розы и Чёрного Шипа!» – прокричал Андерс. «Чтобы вести переговоры с нашим отцом!» «Не с тобой, Фрэнсис!» «Честно, будет много сложных слов, и я правда боюсь, что ты их не поймёшь!» Между ними опустилась тишина. Стало так тихо, что Андерс слышал ветер. Напряжение усилилось со звуком натягиваемой тетивы. Он посмотрел вверх, мимо висевших трупов, на вершину стены, и увидел, как его младший брат целится из лука прямо в него. Стрела просвистела мимо левого уха Андерса и воткнулась в землю позади него. Он неровно выдохнул и глянул вниз, убедиться что не обмочил штаны. В этом смысле все пока оказалось в порядке. И он решил воспользоваться тем, что все еще жив, и снова отхлебнул из фляжки. Если уж Андерсу и суждено умереть, то он предпочёл бы умереть с огненным вкусом на губах. «Меткость у тебя падает, братец. Видимо, поэтому Лиша до сих пор не забеременела». Со стены донеслась пара смешков, которые быстро затихли. «Это пройдёт прямиком через твой хер, Андерс!» прорычал сверху Фрэнсис. «Эта цель большая», – пожал плечами Андерс. «Как тут тебе промахнуться?» Возможно, не очень-то правильно было вот так настраивать против себя младшего брата, но это всегда было любимым времяпрепровождением Андерса, еще с детства. Фрэнсис был младше, но с ранних лет крупнее, а крупные мальчики часто растут за дирами. Фрэнсис не был исключением. Андерс никогда не мог сравниться с ним в силе, но там, где Фрэнсис выигрывал в мышцах, он проигрывал в уме. Пам. Андерс поморщился, но не шевельнулся. У него сложилось отчётливое впечатление, что безопаснее стоять неподвижно, как камень. Стрела вонзилась в грязь между ног, и Андерс неровно выдохнул. «Промазал!» — крикнул Фрэнсис. «Наверное, цель всё-таки меньше, чем ты думаешь!» Андерс пожал плечами. «Твоя жена не жаловалась». «Иди нахуй, Андерс! Ты сдохнешь там вместе со своей шлюхой и её армией!» «Точно!» «Ну, мы закончили с обменом гадостями. Я здесь, чтобы поговорить с отцом. Пожалуй, если он не захочет, то я развернусь и вернусь в лагерь. Должен признать, я бы это и предпочел. На худой конец я мог бы поговорить и с Дроаном. Алистер там?» На стене появилось другое лицо, в нескольких шагах от Фрэнсиса, и выглядело оно подозрительно похоже на Алистера Дроана. хотя на нём нынче виднелась редкая щетина. Чистокровный лорд посмотрел вниз на Андерса со смесью отвращения и ненависти во взгляде. «Чудесно!» — крикнул Андерс и помахал дрону. «Рад снова тебя видеть, Алистар. Я ведь так и не извинился за убийство твоего сына, так? Прости меня за это. На самом деле это была ошибка. Я не хотел, чтобы его убили». Всего лишь, ну, отодрали. Возле Андерса в землю вонзилась очередная стрела, и на этот раз он даже не вздрогнул. «О, Фрэнсис, прекращай уже! Ясно же, что мой отец приказал тебе пока не убивать меня. И к тому же, братец, мы ведь перестали говорить о тебе!» «Твой отец здесь не единственный, главный!» — крикнул Алистер Дрон, и его красивое лицо расплылось в тошнотворной улыбке. «Неужели?» Андерс решил, что нужен еще один глоток храбрости, и обнаружил, что фляжка стремительно пустеет. «В его собственном городе? Он делится властью с тобой, Алистер? И во главе чего он тебя поставил? Речь о женщинах? Кстати, как поживает твоя дочь мин В прошлый раз, как я ее видел, мой отец бил ее, как мула, и скакал на ней, как на муле». Он обещал, что отправит её тебе с ублюдком в животе. Расцвела поистине неуютная тишина. И Андерс думал, сколько ещё он будет пытать удачу, прежде чем Фрэнсис и впрямь засадят в него стрелу. Поэтому Роза с шипом и послали его. Пагу никогда бы не пронять чистокровных, он никто. А вот Андерс был одним из них. Да, он оставался чистокровным, пусть его и лишили наследства». «Ходили слухи, что у нее и впрямь ребенок, годовалый или около того», — продолжал он. Все наверху в тишине таращились на него. «Жду не дождусь, когда ты сгоришь, Андерс», — прошипел Алистардроан полным яда голосом. Андерс увидел, как Фрэнсис снова натягивает тетиву, глядя вниз поверх стрелы. Потом он напрягся, ослабил тетиву, бросил лук и склонил голову. Только один человек во всем мире мог добиться такой реакции, и Андерс почувствовал, как от этой мысли крутит живот. Найлс Брэкович вышел на парапет и посмотрел вниз на старшего сына. Его сидеющие волосы были искусно зъерошены, усы в форме подковы идеально пострижены, а широкие голубые глаза, как обычно, выпучены. Он не моргал, глядя на Андерса. Этот гад никогда не моргал. Долгое время никто ничего не говорил, да Андерс и сам силился подобрать слава. Следует отметить, что он в душе был довольно трусливым, и среди всего, что повидал, от демонов и духов до самой смерти, ничто не пугало его так сильно, как суровое неодобрение отца. Он перевернул фляжку, понял что-то пуста и слизал последние капли. Жидкая храбрость, наконец, закончилась. «Я...» Андерс закашлялся и понял, что не может дальше смотреть в немигающие глаза отца. «Я здесь от лица Леди Розы и...» «Мне плевать, что там хочет сказать эта шлюха», — проговорил Найлс Брэкович. Он не кричал, но его голос будто бы с легкостью преодолевал пространство между ними. «Следовало догадаться, что ты будешь вынюхивать где-то рядом». Андерс обдумал с дюжину остроумных ответов и не произнес ни одного. «Мой перворожденный сын, всегда от тебя сплошное разочарование. Слишком похож на твою мать. Слабый, подверженный зависимостям, вероломный». Андерс поспорил бы с обвинениями, вот только все они были правдой, и он все еще никак не мог подобрать слова против насмешек отца. «Если бы только у Фрэнсиса были твои умы, рассудительность...» «Из вас двоих ты более предпочтительный наследник». Андерс глянул вверх и увидел, что его младший брат выглядит почти таким же престыженным, каким сам он чувствовал себя. «Возвращайся к шлюхе, Андерс. Скажи ей, что я развею ее армию под этими стенами, а когда ее муж будет валяться мертвым у моих ног, я вырежу из нее ребенка и скормлю собакам». Найлс Брэкович развернулся уходить, и Андерс понял, что это, видимо, последний шанс сказать то, что нужно э, «Ладно», — начал он, усиливая голос и проклиная тот факт, что он не звучит так же хорошо, как у отца «Пожалуй, я скажу это, но они очень настаивали, чтобы я передал их требования» Андерс прочистил горло Его отец остановился, голова была почти не видна «Леди Роза предлагает амнистию каждому пожелавшему сложить оружие. Сдайте город...» Андрес ощутил ком в горле и сильно сглотнул. «Найлс Брекович, Алистер Дрон и Танит Фанклин будут преданы смерти, а всем остальным членам чистокровных семей будет дозволено жить и выбрать себе город для изгнания». «Никто не должен умирать здесь ради чистокровных семейств, которые угнетали дикие земли поколения за поколением. Нет?» «Хватит!» Никогда Андерс не слышал, чтобы его отец кричал. Ему это просто не требовалось. С учетом громкости и силы голос прозвучал почти как сирена. Андерс понял, что его рот захлопнулся и совершенно не желает снова открываться. «Еще одно слово, Андерс, и я дам Фрэнсису разрешение убить тебя!» Найлс Брэкович не шутил. Он вернулся к парапету и посмотрел вниз на своего сына. «Беги!» Андерс пару раз моргнул, слегка сбитый с толку серьезностью приказа отца. Он точно не шутил. Андерс повернулся на свинцовых ногах и бросился бежать так быстро, как только позволяла пьяная координация.